Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и не менее дорогие собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто живет по главному правилу жизненного успеха, занимается любимым делом и делает это изо всех сил. С вами, как и всегда в это время, на этой волне, программа «Автоликбез». Ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Автоликбез. Сегодня в программе. Вечная тема. Идеальный водитель. Какой он? «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Почти за 7 лет существования моей передачи на авторадио были темы, которые называются вечными. И очень обидно, что они остаются как бы в прошлом, в архиве. Тем более, что автомобильная Россия за год проживает столько, сколько любая Швейцария за десятилетия. Мой приятель из Канады, не бывший в Москве всего 5 лет, приехав сейчас, ее просто не узнал. И вовсе не из-за архитектурных красивостей. Он не узнал Москву автомобильную. «Ребята!» – кричал он, пока я его вез по улицам, стоял в пробках. «Ребята, да вы уже по джипам, мерсам и пробкам весь мир обогнали!» В ряды автомобилистов России каждый год вливается полтора миллиона человек. А в ряды слушателей авторадио еще больше. И поэтому некоторые темы нам надо с вами обязательно повторять. Повторять, учитывая изменившиеся реалии. Например, вот эту, самую главную. «Что такое идеальный водитель?» Понятно, что ничего идеального в мире не бывает. Но к чему надо стремиться? Где тот заветный путь, в конце которого идеальный водитель? Может быть, это абсолютное владение автомобилем, владением на той грани, за которой кончается его повиновение, или наоборот, владение им с постоянным большим запасом безопасности. С каким? Кто такой идеальный водитель? Чемпион России по кольцевым гонкам или паралель? А может быть, Шумахер или мой уникальный сосед по гаражу Петрович, который 40 лет за рулем и, представьте, не попадал в аварию ни разу. На него школьников приводят посмотреть. А я однажды сел с ним рядом и сплевался весь, да он же ездить не умеет. Во многих, как мы говорим, цивилизованных странах существует и развивается так называемое двухфазовое обучение вождению автомобиля. Существует оно во многих странах, но обязательным является лишь в Финляндии, Швейцарии, Австрии и Люксембурге. Это когда не раньше, чем через полгода после получения прав, но не позже, чем через год, а кое-где и полтора года, водитель проходит вторую фазу. В чем она заключается? Мир шел путем проб и ошибок. Для нас же приготовлен путь уже известный и выверенный. В Норвегии двухфазовое обучение было введено в 79-м году, а в 94 не то чтобы отменено, а сильно изменено. Поначалу второй фазой являлось нечто вроде наших курсов и школ экстремального вождения. Там учили проходить повороты, выходить из заноса, тормозить качками, полицейские развороты и тому подобное. Очень скоро стали замечать, что аварийность не уменьшается, она увеличивается. Объясняется это просто. У человека, окончившего курсы, контраварийной подготовки, заплатившего за это немалые деньги, самооценка навыков вождения часто повышается в большей степени, чем сами навыки. Ах, я курсы кончил, 500 баксов отдал, мне теперь все нипочем. И тогда норвежцы переориентировались, они сделали вторую фазу добровольной и платной. Что-то около 35 евро за курс. Они стали учить не как справляться за носом а как за заноса избегать. В США исследовали большую группу автоспортсменов из 447 человек. Средний возраст 35 лет. Составили вторую группу из обычных водителей и сравнили их аварийность. Оказалось, что у спортсменов она выше процентов на 20. И аварийность, и средние скорости. Почему? Потому что у них другое отношение к безопасности. У них гораздо выше планка риска. Да, спортсмены владеют машиной как частью собственного тела. Да, они могут балансировать на грани, за которой кончается ее повиновение. Но даже спортсмены, даже чемпионы не владеют ситуацией, которая возникает вокруг машины, рядом с машиной. То есть шумахер может блистательно быстрее всех пройти поворот на самой грани возможного. Но если на этом повороте окажется горстка песка или ежик, то шуме обязательно разобьется, потому что у него практически нет запаса безопасности. Автоликбез В Автолик... Финляндии учли печальный опыт Норвегии И ввели двухфазовое обучение в 90 году Вторая фаза тестирования на автодроме Но не вход и выход из заноса А демонстрация и тренинг ощущения опасности Примеры позже, пока результаты финского двухфазового обучения Они поразили всех У обученных водителей мужчин аварийность снизилась На величину от 25 до 50% В зависимости от возраста У молодых от 18 до 21 года мужчин на 25%, у мужчин старше 21 года на 50%. У женщин все оказалось иначе. У молодых девушек не старше 21 года аварийность после обучения второй фазе снизилась всего на 16%. А у женщин старше 21 года аварийность практически не изменилась. Это к вопросу женщины за рулем. Не обижайтесь, источники наших вдохновений и наслаждений. Вины нам не указ. Моя жена в ответ на эти цифры необучаемости женщин выдвинула свою версию. Мы матери, и потому ездим ответственнее вас, мужиков. У нас запас раздолбайства гораздо меньше, поэтому и совершенствоваться особо некуда. И еще, наряду с тренингом по безопасности широкое распространение получила за рубежом, особенно в последние десятилетия, психологическая подготовка водителей. Итак, Человек садится за руль автомобиля. Что ему необходимо уметь, чтобы свести вероятность ДТП к минимуму, стать если не идеальным, то почти идеальным водителем? Идеальный водитель – это тот, кто риск каждой секунды движения нейтрализует соответствующим запасом безопасности. Первое и самое простое – это надо уметь хорошо управлять автомобилем. Второе – уметь прогнозировать опасность. Другими словами, уметь правильно оценивать степень риска в каждое мгновение движения автомобиля. Третье – объективно оценивать собственные навыки управления автомобилем. И, наконец, четвертое – обобщающие все эти умения. Умение противопоставить риску каждой секунды движения – достаточный запас безопасности. И вот тот водитель, который пусть даже ездит хуже вас, Он не умеет входить в заносы, выходить из них, как вы, но у него лучше вашего, развито чувство опасности, степени риска, он объективнее, чем вы, свое мастерство оценивает, умеет вовремя противопоставить риску адекватную безопасность, этот водитель лучше вас». Давайте разберем каждую составляющую из перечисленных мною. Ну, первая составляющая вроде бы всем понятно Уметь хорошо управлять автомобилем. Тут впереди всех, конечно, спортсмены, профессионалы, потому что это умение пропорционально опыту, то есть пройденным километрам. Можно кое-что, конечно, из приемов вождения изучить и в классе, на тренажере, но очень мало Главный учитель в умении хорошо управлять автомобилем – сама дорога, площадка, автодром Но, как вы уже, надеюсь, поняли, опыт водителя не всегда обратно пропорционален количеству его ДТП То есть не всегда верна пропорция Чем больше ездишь, тем меньше ДТП Многое зависит и от трех остальных составляющих идеального водителя Вторая составляющая – уметь прогнозировать опасность Но поскольку время моё стекло о ней и об остальных составляющих идеального водителя в следующей передаче. Автоавторитет юрий гейка Юрий А на сегодня достаточно Все услышанное вы можете прочитать на сайте автоликбез.ру И можете еще поучиться там интеллигентному и весьма полезному общению Удачи вам, друзья, на дорогах страны и жизни запаса вам жизненных сил и тормозного пути И, автомобилисты, нам пора подумать о нашем отдыхе отпуске А он, как известно, всегда связан с колесами Какие будут предложения? Пожалуйте на сайт С вами была программа Автоликбез Ее ведущий Юрий Гейко Автолегбес. Автолегбес. Это твоя дорога. Автолегбес. Автолегбес. Это твой автомобиль. Автолегбес. Это твоя передача. Ударим Автолегбесом по бездорожью и разбегайся. Командует парадом Юрий Гейка. Автолегбес на авторадио.